Также составлять планы работы, выделять главные с учётом специфических особенностей местности, охватывать все виды непосредственной партийной работы. ЦК со своей стороны дал пример местной организации, составляя и рассылая на места закрытые письма ЦК, в которых освещались не только вопросы внутренней жизни партии и страны, но и внешней политики. Ещё более подробно в постановлении о письменной отчётности даётся указание о составлении официальных информационных и статистических отчётов. Устанавливается, что эти отчёты представляются за подписями секретаря и заведующего орк отделом, соответствующего комитета и направляются в ЦК ежемесячно. ЦК прежде всего указывает, что отчёт должен составляться не как лаконические сухие ответы на вопросник, а в форме описательного доклада, в котором выделяются наиболее важные и характерные моменты, где отдельные его части причинно связаны друг с другом, подтверждая общие положения фактами, конкретными данными, даже ссылками на протоколы, избегая общих мест неподтвержденных фактами и конкретными данными, а также повторения одних и тех же сведений из месяца в месяц. ЦК предложил сосредоточить прежде всего и главным образом внимание в отчетах на вопросах проведения в жизнь постановления 11-го съезда партии. При этом ЦК дает для руководства подробную схему информационной отчетности, хотя она частично повторяет вышесказанное в отношении закрытых писем, но тем не менее она представляет настоятельный интерес и по существу выходит за рамки схемы, затрагивая содержание самой работы. В первом разделе общие условия работы должны быть освещены в той или иной степени: экономическое и политическое состояние губернии, области. Наиболее характерны явления экономической жизни, настроения рабочих, крестьянских и красноармейских масс. Состояние партийной организации, её сплочённость, дисциплинированность, рост группировки, выход и исключение из партии, разногласия, случаи роспуска нижестоящих организаций, состояние аппарата партокома, материальное положение членов партии наиболее важной задачей, стоящей перед организацией. Все национальные ЦК, бюро ЦК РКП и обкомы должны индивидуализировать оценки по отношению каждой из объединяемых ими организаций. ЦК не ограничивался этими общими указаниями, а дал развернутые указания об отчетности по всем областям партийной работы, которые по существу звучат как руководство к составлению плана работ, по которому должны представляться отчеты. В области партийно-организационной работы. Руководство и связь с нежестоящими организациями. Объезд членами парткомов нежестоящих организаций. Имеются ли инструктора-организаторы партийно-организации? Имеются ли планы работы для местных организаций? Проводится ли и как партдень, институт прикрепленных ответственных работников к ячейкам, содержание работ ячеек, их группирование о директивах, дававшихся ниже стоящим партой организациям? Распределение партийных сил и потребностей в работниках внутригубернские и внутриобластные переброски, мобилизации, выдвижения рядовых членов на ответственную работу, использование работников, присланных в ЦК, и в каких работниках ощущается еще потребность. Основные решения, принятые наркомами, губернскими, областными, национальными партконференциями, партсовещаниями, принципиальные и организационные и их проведение в жизни. В области партийно-воспитательной работы: состояние и содержание партшкол, парткурсов, марксистских кружков, библиотек, читален и клубов. Проведение агиткампаний, сельскохозяйственные перевыборы советов, ликвидация безграмотности и так далее.